Глава 44. Великая честь мне оказана богами, чтобы вывести наш род из забвения. Предки помогли мне выиграть отбор, чтобы наш род вновь вознесся, а то, что я его выиграю, уже нет сомнений, даже если остальные задания провалю. Великая честь и огромные сомнения. Кто я такая, чтобы пойти против воли богов? Вот только почему так плачет душа? Почему нет радости в сердце? Лишь горькое сожаление о поготованной мне участи. Плевать на косые взгляды проигравших девушек. Плевать на ненависть пылающих в глазах оставшихся трех. Будь она проклята, эта избранность. Только сейчас я понимаю, что не быть нам вместе с Меченым. Специально князь послал своих друзей именно в Волчанск. И в любом случае я была бы в списке невест с помощью отца Вацлава или без. Мир потерял свои краски. Черная тоска разъедает душу. Сердце стучит в одном ритме. Меченый, меченый, меченый. Мне что-то говорит Мира, но я не слышу. Злобно толкает в бок забава все равно. Я будто замороженная. Не осталось ничего, кроме выжженной пустыни вместо души. Боги, молю вас, светлая Макаш, Лада, покровительница любви, помогите. Помогите мне остаться с Меченом, выйти замуж за него и рожать ему детей. Помогите. И я больше никогда ни о чем вас не попрошу». Молюсь я вместо того, чтобы слушать, о чем говорит брат князя. Да и какая разница, что он скажет? Моя жизнь окончена. Душа умерла, продолжает существование лишь жалкая оболочка. Агния, да что с тобой? Пробивается сквозь пелену сожаления голос миры. Нам сегодня предстоит еще одно испытание. Да какая разница? Безжизненным голосом произношу я. «Не скажи», — шепчет, — «чуть слышно мира». Сам князь его проведет. Да пусть хоть сам Перун спустится с небес ради этого. Мне-то какое дело? Только теперь, когда я понимаю, что моей жизнью управляет князь и что меченый навсегда потерян, любовь к тому, кто всегда был рядом, помогал, оберегал, расцветает, как цветы весной. Чтобы осознать, что я люблю его, мне нужно было его потерять. Клянусь, если боги вернут мне его, то ни словом, ни делом не упрекну его ни в чем. Прощу любую его вину. Только верните мне его, снова молюсь я. Слезы застилают глаза, я почти не вижу княжича. Шум в ушах мешает слышать, что происходит в трапезной. Я не могу стоять и бездействовать, Просыпаюсь я. Мне нужно самой отказаться от дальнейшего участия в отборе. Все же так легко. Надеюсь, что предки простят меня. Любовь для меня дороже. Я отказываюсь от участия в отборе, дрожащим голосом, но тем не менее четко произношу я. На зал обрушивается оглушающая тишина. Распорядители отбора с растерянными лицами переглядываются между собой. Брат князя понимающе улыбается. От отбора нельзя отказаться и выйти, когда вам заблагорассудится, спокойно отвечает мне княжич. Но почему? от боли разрывается душа, кричу я. Таковы правила, так же равнодушно отвечает он. Бесчувственный чурбан, которого мало трогают мои молитвы. Даже не спросите, почему я отказываюсь Дрожащим от возмущения голосом спрашиваю я. От безысходности моя душа приходит в состояние ярости. Мне хочется разгромить терем князя, но с неимоверными усилиями я сдерживаюсь. Такая вспышка ничем не поможет ни мне, ни Миченому. Мне нет до этого никакого дела, разводит княжич руками. Надеюсь, что вы оставите свои мотивы при себе. Я люблю другого. И не хочу выходить замуж за князя, не сдерживаясь заявляю я, еще не понимая, что подставляю Мечного. Княжич Мечислав удивленно смотрит на меня, как будто видит перед собой не девушку, а какую-то диковинную зверушку. Меня мало волнуют детские влюбленности, которые остались у вас волчански, и еще меньше другие ваши увлечения, равнодушно говорит княжич. Позвольте, я оглашу условия следующего конкурса, прежде чем вы скажете то, о чем пожалеете. Молчи, дурная, одергивает меня Мира. Погубишь и себя, и меченого. Она догадалась, почему я так рьяно сопротивляюсь и помогает мне прийти в себя. Если я сейчас стану настаивать на своем, то вскроется правда о нас с Ярославом. Придется рассказать о свиданиях и о своем постыдном поведении. Князь отомстит своему сотнику за попранную честь, как бы ни были они дружны. А если не накажет, то каждый дружинник захочет его женщину. Боль заглушила разум, и я не подумала, что делаю плохо прежде всего ему. «Предоставьте времени расставить все по своим местам», – произносит Нертос, и я невольно киваю. Сил на сопротивление уже не осталось. Чтобы я сейчас не сделала, все равно ошибусь. Как же дождаться окончания задания и убежать в сад, где на лавочке под яблоней будет ждать меня меченый? А то, что Ярослав обязательно придет, я не сомневаюсь. — Сегодня у вас будет два этапа, — перехватывает инициативу боярни Мирослава. Первый уже прошел, и его провел княжич а второй будет через несколько минут. И его проведет сам князь. Сколько же можно переливать из пустого в порожний? Мысленно возмущаюсь я. Говорите же, в чем будет заключаться конкурс, и я подумаю, как половчее его провалить. Так просто я не сдамся. Князь устраивает охоту, объявляет первый советник. Приглашены все участницы, даже те, кто не прошел на следующий этап. Какой это тогда конкурс, если участвуют все, задает резонный вопрос Забава, и я впервые согласна с ней. Странный какой-то конкурс. Девушки, которые не прошли этап отбора по будут иметь возможность выбрать жениха на охоте, поясняет Мирослава. А для пяти избранниц князь проведет свой конкурс. И какой же, спрашивает Мира. — Об этом никто не знает, кроме самого князя, — немного обиженно говорит распорядительница. — А теперь прошу всех выйти во двор. Конюхи уже приготовили для вас лошадей.